Глава седьмая. Три подруги Бринкеры, Харлем. Читатель может быть думает, что наши путешественники забыли о состязаниях, назначенных на двадцатое число. Ничуть не бывало. Напротив, они не раз вспоминали и говорили о них в течение дня. Даже Бен, которого сильно интересовало все попадавшееся на пути, нет, нет, да и вспоминал о серебряных коньках, призи победителя. Как настоящий Джон Буль, он немало не сомневался, что его английская ловкость, английская сила и вообще все английские качества и совершенства помогут ему одержать верх на предстоящие гонки И таким образом пристыдить Голландию, а вместе с ней и весь мир. Бен действительно отлично катался на коньках. Ему не приходилось, конечно, так часто упражняться в этом искусстве, как его новым товарищам, но зато он умел пользоваться каждым представлявшимся ему случаем и употреблял все силы, чтобы не только сравниться с голландцами, но и превзойти их. Гибкий, стройный, он скользил по льду так же свободно и естественно, как плавает рыба или летает птица. Из всех детей живших в бруке и его окрестностях, один только Ганс не думал о серебряных коньках. Ему было не до того. Даже Греттель, сидя вместе с матерью у постели больного отца, Не раз мечтала о них. Что же касается Гильды, Ричи и Катринки, то все их помыслы вертелись вокруг одного на 20 число назначены состязания, и призом будут серебряные коньки. Эти три девочки были почти одних лет, принадлежали к одному кругу общества, но резко различались между собой. С гильдой читатель уже познакомился и знает, какая это добрая и великодушная девочка. Ричи Корбис была совсем другой. Тщеславная и самоуверенная, она слишком много думала о себе, и малейшее противоречие раздражало ее. Кроме того, она придавала слишком много значения происхождению и богатству и смотрела на бедных людей как на какие-то низкие существа. Они могут, конечно, работать на нее и, пожалуй, любоваться ею, но только издали. Вот почему ее так возмущала даже мысль о том, что Ганс и Гретель будут участвовать в состязаниях. Катринка, живая, легкомысленная девочка, легко попадала под влияние других. Все любили ее за веселость, но едва ли она могла внушить серьезную привязанность, так как сама не была способна сильно привязаться к кому-либо. Ричи считала общество Ганса и Гретель позорным для себя и своих подруг. И Катринка поддакивала ей. Но если бы она раньше поговорила с Гильдой и узнала ее мнение на этот счет, То наверняка верника также охотно согласилась бы и с ней. Отцу Гильды принадлежал лучший дом в Бруке. Его блестящие крыши из отполированной черепицы и ярко расписанный подъезд возбуждали всеобщий восторг. Риччи жила около Амстердама в великолепном доме, уставленном богатой мебелью. Стены его были обтянуты вместо обоев дорогой шелковой материей, а буфеты шкафы полны серебряной и золотой посуды. У отца Катринки было прекрасное поместье в миле от брука. Сад, аккуратно разделенный дорожками на ровные квадратики, напоминал шахматную доску и был очень хорош летом. Когда на всех клумбах распускались цветы, Катринка больше всего любила белые гиацинты. Ей нравилась их свежесть, аромат и тот несколько легкомысленный вид, с каким они кивали головками при самом легком дуновении ветерка. Какая громадная разница между всей этой роскошью и жалкой хижиной Бринкеров. Бедная Греттель. Еще грустнее и мрачнее обычного был теперь ее дом. Отец лежал и стонал на своей грубой постели. Мать ухаживала за ним, мочила ему голову холодной водой и со слезами молила Бога сохранить ему жизнь. Ганс ушёл в Лейден, чтобы повидаться с доктором Бёкманом и попросить его поскорее навестить больного. Греттель, сердце которой сжималось от горя и страха, кое-как управлялась по хозяйству. Она вытерла мокрой тряпкой кирпичный пол, принесла торф, развела небольшой огонь и растопила лед, чтобы не было недостатка в воде. Покончив с этим, она села на скамеечку около матери и стала упрашивать ее лечь и постараться заснуть. Ты так устала, мама, прошептала она. Ведь ты ни на минуту не заснула в эту ужасную ночь. Посмотри, какую славную постель я тебе устроила. Я положила на нее все, что можно, чтобы тебе было помягче. Вот твоя кофта. Сними свой праздничный наряд и дай мне. Ты увидишь, как аккуратно я сверну его и уложу в сундук. Метта покачала головой, не сводя глаз с лица мужа. "Я могу присмотреть за ним, мама", настаивала Гретель. "И разбужу тебя, как только он пошевельнется. Ты так побледнела, и у тебя такие красные глаза. Мама, милая мамочка, пожалуйста, ложись". Но ее просьбы не привели ни к чему. Метта боялась отойти от постели больного мужа. Греттель тревожно взглянула на нее и задумалась. Очень ли дурно поступает она, любя отца и мать не одинаково? Отца? Да, его она боится. А к матери чувствует такую сильную, такую горячую любовь. А вот Ганс не то что я. Он очень любит папу, думала она. Положим, я плакала, когда папа в прошлом месяце схватил нож и разрезал себе руку. Мне и теперь очень жаль его. Он так стонет. Может быть, я и люблю его, и уж не такая я дурная и испорченная девочка, как мне кажется. Да, я люблю бедного папу, хотя и не так сильно, как Ганс, потому что боюсь его. А Ганс такой сильный, что ничего не боится. Господи, неужели же папа никогда не перестанет стонать? Бедная мама, как она печальна. О, только бы не умер отец. Боже, помоги нам, не дай ему умереть. И Гретель стала горячо молиться. Она не могла бы сказать, сколько времени продолжалась ее молитва. Около постели больного стоял большой глиняный таз, в котором горел торф. Греттель поставила его сюда, чтобы папа не дрожал. Она взглянула на пламя, освещавшее фигуру матери. Как оживляется ее истомленное лицо, когда по нему пробегает красноватый отблеск, а ее юбка и корсаж выглядят совсем новыми. Потом Греттель сосчитала все стекла в окнах, по большей части разбитые, но аккуратно замазанные. Осмотрела все трещины в стенах и перевела глаза на хорошенькую резную полку, сделанную Гансом. На ней лежала фамильная драгоценность толстая Библия в кожаном переплете с медными застежками. Это был свадебный подарок родителей Метты. Какой молодец Ганс! Он может сделать все!» — подумала Гретель. Если бы он был здесь, то, наверное, сумел бы положить папу как-нибудь поудобнее, чтобы тот не стонал. Господи, господи, когда же он выздоровеет, когда перестанет мучиться? А нам теперь уж нечего и думать о состязаниях. Мы не попадем туда. И слезы полились из глаз Греттель. "Не плачь, моя девочка", нежно сказала мать Болезнь отца Может быть, не так опасно, как нам кажется. С ним и раньше бывали такие припадки. Греттель не могла удержаться и зарыдала. О, мама! Я плачу не только от этого. Ты не знаешь. Я очень, очень дурная девочка. Ты, Гретель, такая терпеливая, такая добрая, сказала Метта с любовью взглянув на нее. "Ну, перестань же, моя милая. Ты разбудишь отца". Греттель прижалась головой к коленям матери, стараясь удержать слезы. Ее худенькая смуглая рука лежала в загрубевшей от работы руке Метты. Рича, наверное, содрогнулась бы от одной мысли прикоснуться к таким рукам. А между тем в их крепком пожатии было столько нежности, столько любви. "Папа хотел сжечь тебя", мама сказала наконец прерывающимся голосом Греттель, подняв голову. "Да, сжечь, и я видела, видела сама, что он смеялся". Тш, "Молчи". Мед так неожиданно и быстро остановила ее что даже раф бринкер, лежавший неподвижно как мертвый, вдруг пошевелился. Греттель замолчала и стала тихо водить рукой по юбке матери на том месте, где она была прожжена.